Глава третья. Старый знакомый. Его не трогали почти два дня. И все два дня Ал пролежал на полу, механически перебирая четки с фигуркой Ашера и тупо глядя в стенку. Та темнела, а потом опять наливалось светом, отмечая границу дня и ночи. Но ничего больше не происходило. Закончилось все. Даже мысли ушли, оставив гулкую пустоту. Думать больше было не о чем. Великие не слышали его, а значит, всю оставшуюся жизнь он проведет в этом ящике со шейником, подчиняясь приказам диких. Он больше не к шаре. Он не быть стражем, его сердце умерло, а все остальное не имеет смысла. Майор пришел ближе к вечеру, бросил на полку какой-то пакет и коротко приказал. «Переодевайся». Алф встал и равнодушно уставился на лежащие вещи. «Давай, давай, только нам еще не хватало твою депрессию лечить». В пакете были серые брюки и такая же рубашка с голубыми вставками на груди и круглой эмблемой. Звездная спираль, закручивающаяся вокруг голубого шарика. Обувь тоже была. Сам майор был одет так же, и Ал послушно стянул с себя те штаны, что дали ему лекари. Наверное, теперь его отправят к другим рабам, но это было уже не важно. «Руки дай!» Майор поочередно прижал к браслетам какой-то блестящий кругляш, и они расстегнулись, свернулись змейкой и упали на подставленную ладонь. А шейник остался на месте. Надеюсь, я не пожалею. Пошли уже к шаре. Шли они долго, но Алл даже не пытался запоминать все повороты, отлично понимая, что с побегом он уже безнадежно опоздал. Наконец отъехала в сторону последняя стенка, и майор остановился. «Теперь здесь будешь жить. Только давай без глупостей. Тут у нас третья десантная рота. Ты с ними уже встречался, и они тебя в любом случае отловят». И гимнастикой с тобой заниматься больше не будут, просто вырубят из игольника, и все. А это больно уж, поверь мне. Очень больно. Из приоткрывшейся стенки высунулось знакомое лицо, и тут же в коридор шагнула девушка, одновременно бросая руку вверх и прижимая два пальца к лбу. — Господин майор! Дежурная поротья, сержант Олсон. Вольно, сержант. Принимайте пополнение. — Так точно, господин майор. Майор выдал еще несколько распоряжений и ушел, оставив Алс с чернокожей. «Привет!» — расплылась в улыбке девушка и протянула ему руку. «Сержант Олсон, можно просто Рика?» Ал уставился на протянутую руку, не понимая, что ему с ней делать. Его даже не сильно удивило, что над смотрщиком рабов оказалась девушка, этих диких не поймешь. Как и то, что вела она себя с ним, как... Тут Ал споткнулся, не найдя достойного сравнения, но точно не как с рабом. Сержант, не дождавшись реакции, сама схватила его руку и зачем-то потрясла, а потом еще с размаху шлепнула его по плечу, окончательно выбивая из литургического состояния. Нихандри, парень, все наладится. Пошли, покажу, как тут все устроено». Ал смотрел на девушку в упор, даже не подумав отвести взгляд, но, кажется, это ее не волновало вовсе. Ситуация запуталась окончательно. Раб должен покорно следовать, куда велели. К шаре бы никогда не позволил дотронуться до себя, Ударить в ответ женщину было невозможно. Ал закрыл рот и все-таки шагнул за сержантом, так и не поняв, как будет правильно. «Тут у нас душ и туалет», — Рик откнула рукой вправо. «В конце отсека еще один блок есть. Выбирай, что больше нравится». Ал послушно посмотрел в указанном направлении. На стене под желтым треугольником был нарисован паук, почему-то в шапке и под душем. «Тут кают-компания. Сейчас нет никого, все на дежурстве или спят. А вечером будет много народу». Эту стену украшал паук с бутылкой в руке. «Дальше малая тренажерка. Там дорожки, штанги, если хочешь». Зачем ему надо хотеть дорожку, он не понял. Но переспрашивать не стал, ожидая, когда ему наконец скажут, где он должен работать. «А тут вы живете». Цифры у диких оказались такие же, как на Эркхаре. На этот раз нарисованный паук сидел на двойке, упираясь лапами в тройку. «Двадцать третья келья, чтобы это не значило». «Ты пока обживайся, а я пойду твоего приятеля поищу». Кельи диких разнообразием не поражали, отличались только размерами и количеством стульев. Тут их было три, хоть что-то новенькое. Но нет, тут было еще две полки, одна над другой. На нижней валялись какие-то вещи и скомканное покрывало. Значит, он будет жить не один. Это было понятно, рабы на Эркхаре тоже живут кучей, им не положено отдельных келей, они же не люди. «Привет!» Алл резко развернулся и изумленно вытращился на вошедшего. Его он точно знал и помнил. Серокожий раб широко улыбался и казался совершенно счастливым. За прошедшие десять дней он изменился. И дело даже не в том, что чуть отросли волосы, встав жесткой волной над высоким лбом, и не в том, что, кажется, он стал еще длиннее и тоньше. Взгляд стал иным, не угрюмо насупленным, а каким-то открытым, что ли. Серые глаза блестели искренней, и совершенно непонятной радостью. Как будто он по-настоящему был счастлив увидеть здесь своего врага. Ах да, было еще одно отличие. Ошейника на нем не было. Наконец тебя привели. Я уж заколебался доказывать, что не надо тебя там держать. Да, дикие выбрали самую изощренную пытку из всех возможных. Отдали его бывшему рабу. Что теперь ему придется делать? Тарелки за ним мыть? Одежду стирать, или просто обувь приносить? Лучше бы его на дыбу отправили. «Это я, Мэтт! Ты не узнал, что ли?» Бывший раб шагнул вперед, явно собираясь тоже хлопнуть его по плечу, и Ал ударил, не успев даже подумать. Сирокожей женщиной не был. Мэтт отлетел в сторону и шумно впечатался в стену. Ал перепрыгнул через упавшее тело, метнулся направо по коридору и заскочил в первую уже открывшуюся комнату. Это оказалась та самая душевая, с кучей раковин и закрытыми кабинками. Ал уткнулся лбом в светлую стену и глухо застонал. Дома, напавший на свободного, раб тут же отправился бы на алтарь, чтоб другим неповадно было. Может, и у диких такие же законы? Он не хочет так жить. Не хочет. Ты дурак, что ли? Ал медленно обернулся. Мэтт старательно выдергивал салфетки из какой-то щели и прижимал их к лицу, из-за чего вопрос прозвучал глухо, словно бывший раб простудился и сейчас активно борется с насморком. Только, судя по окрасившимся красным салфеткам, насморк у него был специфический. Чего я тебе сделал? Не смей до меня дотрагиваться. Нужен ты мне. Мэт бросил в торчащие стены выступ кровавленные салфетки, и там что-то громко чавкнуло, с аппетитом заглатывая подношение. Секундой позже на месте появившейся дырки медленно начала затягиваться непрозрачная мембрана, не давая разглядеть, кто там такой прожорливый. Сначала спасаешь, потом бьешь. Придурок. Когда я тебя спасал, не поверил Ал. Совсем уже, что ли? что значит «когда»? Ты меня от взрыва закрыл. Ал сделал шаг назад, уперся спиной в стену и медленно сполз на пол. А потом захохотал. Он не хотел смеяться, он никогда не смеялся, но хриплый лающий смех рвался из горла булькающими всхлипами, и никак не получалось его остановить. Теперь понятно, почему великие отвернулись от него. Он закрыл собой раба. Он променял жизнь к шаре на жизнь ничтожного. Вместо того, чтобы драться, спасать братьев, защищать жрецов, он сам подарил свою жизнь диким. Совершенно бесплатно. Алс с размаху запрокинул голову, стукнувшись затылком и захлебнувшись рычащим смехом. «А что у тебя на шее?» Мэтт стоял совсем рядом и, нахмурившись, разглядывал веселящегося Алла. А потом протянул руку. Ал успел первым, резко сжал чужое запястье и зло выдохнул, моментально перестав смеяться. «Ты бессмертный, Эне! «Сказал, не трогай меня!» «Да не трогаю я тебя! Пусти!» «Зачем ты это на себя нацепил?» «Я нацепил? А кто?» «Твои друзья, неужели непонятно? Я теперь, Энне, доволен? Ну давай, приказывай! Куда мне идти? Что делать?» Мэтт отступил в сторону, продолжая левой рукой прижимать салфетки к носу. «Ты бредишь, к шаре. Просто сними это!» «Как?» Мэтт неуверенно потоптался на месте и протянул руку. «Давай я сниму, только не дергайся». Ал недоверчиво посмотрел на бывшего раба, но было не похоже, что тот издевается. Подумал и запрокинул голову сильнее. «Пусть снимет, если сможет». «Ух ты, оно чипованное!» Мэтт задумчиво качнул головой и перешел на Эркхарский. «Тут ключ нужен, так не снять. Пошли». «Куда?» «Снимем с тебя это! Ржавые кварки! Да пошли уже!» Мэт резко крутанулся и выскочил из комнаты, но тут же вернулся назад, выбросил грязные салфетки, надергал новых и опять выскочил, чтобы через секунду снова забежать обратно. «Нет, если тебе нравится быть Энной, то сиди тут!» Алла понял, что смерть ему опять не грозит. Этот придурочный, вместо того, чтобы бежать жаловаться, прыгает тут, как будто его шершень укусил. Пришлось встать. «Рика, мне срочно нужен майор Коллинз. Вызови его!» «Что у тебя с носом?» Да плевать! Срочно майор нужен! Это очень важно! А, Рика! Когда Ал, не торопясь, добрался до дежурки, Мэт своего уже добился. Ал даже посочувствовал девушке. Он с бывшим рабом пять минут всего пообщался и понял, что проще сделать то, что серый хочет, чем объяснить, почему не будет. Тут можно вечность объяснять, кричать все равно не получится. Кажется, он понимает, почему жрецы решили его в жертву принести. Майор у себя 31 сектор. Вам провожающий нужен? «Мы сами дойдем!» Мэтт даже подпрыгнул на месте от нетерпения. «Открой дверь!» «Не положено вообще-то!» «Да чего тут идти? Я тебе обещаю, не заблудимся!» Ал молча вышел следом, решив просто ничего не спрашивать. Мэтт быстро добежал до стены, на которой для разнообразия был нарисован желтый прямоугольник, дождался, пока та отъедет, и запрыгнул в маленькую комнату, бодро сообщив в воздух. «Семнадцатый уровень!» В этой комнате стульев не было. Майора, впрочем, тоже не наблюдалось. Ал помолчал, еще немного помолчал, а потом все-таки не выдержал. «И?» «Что?» «Чего мы стоим?» «Мы едем». Дикие, конечно, все без исключения были ненормальными, но этот явно стремился получить звание самого главного сумасшедшего. Ал открыл рот, но в последний момент проглотил реплику, решив, что общаться с чокнутыми все же не стоит. Додумать столь ценную мысль ему не дала открывшаяся стенка. Ал шагнул вперед и замер. Это был другой коридор. Он мог поклясться чем угодно, но коридор был совершенно иным. Не было минуту назад здесь никакой развилки, надписей никаких не было. Похоже, главным сумасшедшим тут был он сам. Чего встал? Лифта никогда не видел, что ли? Это как лестница, только не лестница. Пошли уже. Как лестница, только не лестница. Понятно, чего тут может быть непонятно. Аллу прямо наклонился и двинулся вслед за Мэттом. Майор их действительно ждал, только комната разительно отличалась от всех виденных ранее. Вместо стульев тут были разбросаны дымчатые шары, а в центре стоял низкий столик, так похожий на те, что были дома. А еще тут было окно. Ал моментально забыл, зачем они сюда шли и что им было нужно. За окном творилось нечто темно красный с черными подпаленными песок тёк мимо окна, периодически вспухая огненными шарами, и тут же лопался, разбрызгивая тяжелые капли. До самого горизонта простиралась кроваво черная пустыня, чтобы вдалеке, там, где незримая линия очерчивает край земли, слиться с таким же безумным небом. И над всем этим, разметав протуберанцы, пламенил яркий диск. Ни одного дерева, травинки или цветка, только огонь и пепел. Вот он какой, мир диких. Да нормально у меня с лицом, упал просто. Стоун, ты же меня убеждал, что все будет нормально. Какого дьявола? Упал он просто, три раза подряд. Это я его ударил, уронил. Ал не отводя взгляда от окна. Как интересно! Зло оторвался майор. Могу узнать за что? Да неважно за что, тут же в лес Мэт. Вы зачем на него ошейник надели? Он не Эне? Это незаконно. «Какой ошейник! Какие эны!» Ал наконец отвлекся от окна и повернулся. Мэтт вдруг набрал полный легкий воздух и заорал. «Вы не имеете права! Так нельзя! Снимите сейчас же!» Отшатнулся не только Ал, но и майор. «Так, стоп!» Все успокоились и сели. Майор повернулся к Аллу и ткнул в него пальцем. «В кресло! Хватит уже пол вытирать!» Мэт первым подошел к дымчатому шару и с размаху плюхнулся в него, проваливаясь вглубь. Ал изумленно моргнула, потом осторожно ткнул пальцем шар около себя. Палец, не встретив никакого сопротивления, прошел сквозь серую поверхность. Ал неуверенно потоптался, настороженно покосился в сторону окна, но все ждали только его. Пришлось сесть. Шар шевельнулся, плотно обхватывая тело. Под спиной вспухли какие-то валики, под руками появились подлокотники, но в целом было удобно, если не считать того, что Алл как-то не привык к живым креслам. А еще он не привык к живым столам. Стоило ему сесть, как низкий столик тоже шевельнулся и выпустил щупальца, быстро рванувшиеся в его сторону. Алл дернулся, пытаясь поджать ноги, но столик успокоился раньше и остановил щупальца чуть поодаль. «Рох!» Майор подошел к стенке, чем-то там пошумел и вернулся, держа в руках два высоких стакана до краев, наполненных странной жидкостью, светло-желтой и пузырящейся. Выглядело не очень. «Так», — майор водрузил стакан на отросшие щупальца. «А теперь медленно и спокойно. В чем проблема? Что такое «эна»?» «Рабы». Мэтт схватил со стола второй стакан и отхлебнул непонятной жидкости. Ал даже мимолетно позавидовал его смелости. Сам он шипящий стакан взять не рискнул. «Какие космодеви-рабы!» – недовольно поморщился майор. «Вы мне не верите, а у них там рабов куча. Я же не врал, когда рассказывал. Ошейник, значит, раб, по-другому никак. Зачем вы надели ему это? Так нельзя!» Мэт наконец перестал орать и говорил почти спокойно. Видимо, в стакане было что-то полезное. «Парни, вам чего, сверхновые макушки напекла?» Рабство запрещено уже лет эдак тысячу как. Чего вы придумали? Тогда снимите с него это. Парни, я все понимаю, но я не... Ничего вы не понимаете, перебил Мэт. Вы думаете, это не в заправду понарошку, игра такая? А я знаю. Я год так ходил. Когда его надевают, то все, ты больше не человек. Ты не можешь ничего, у тебя даже имени нет. Тебя избить могут просто так, потому что захотелось. Или в жертву принести. А он к шаре, он тоже знает. «Вы же его убили почти, когда надели. «Зачем?» Последнее Мэт выдохнул совсем тихо, почти сорвавшись на звенящий от напряжения шепот, и Ал посмотрел на него совершенно диким взглядом. Он никогда не задумывался, что могут чувствовать рабы. «Да не должны они ничего чувствовать, они же дикие, не люди». «Или должны?» Майор крякнул, зачем-то поскреб затылок, встал и неторопливо подошел к Аллу. Тот только успел дернуться, но жесткие пальцы ухватили его за подбородок, больно сжали и потянули вверх, запрокидывая голову. Майор с минуту изучал расцарапанную шею, а потом мрачно протянул. «Как все запущено!» Ал зло мотнул головой, выворачиваясь из захвата. «Парни, вы все неправильно поняли. Это блокатор, понимаете? Он бионик, причем несовершеннолетний и с боевой модификацией. Это запрещено». Не понимаю, качнул головой Мэт. Майор вернулся в кресло. Ты знаешь, что такое куриум? А то, криво усмехнулся Мэт. Я его полгода на шахте добывал. Минерал такой. Угу, согласился майор. А я тут почитал, полюбопытствовал. Так раньше называли массу, которая после ядерного взрыва получается первый раз Аллу захотелось, чтобы майор говорил помедленнее и попонятнее. Ну, либо эта клякса уже начала работать нормально и переводила не каждое четвертое слово, а хотя бы каждое второе. Или пнуть сидящего рядом Мэтта, чтобы тот перевел. Но дикие на него даже не смотрели, общаясь друг с другом, а ему доставались только обрывки фраз. Ал напрягся, пытаясь уловить суть. Получалось, что Элькор есть не только на Эркхаре, а еще на нескольких планетах. Природный, получившийся после непонятного синтеза и пролежавший в земле пару миллиардов лет. Дикие его тоже добывают. И знают, что он может менять воздух, уплотняя его и создавая силовое поле. Только откуда дикие могут это знать, если это тайна великих, что слышащий голос открывают только к шаре? Я первый раз в жизни вижу, чтобы его в человека пихали. Да еще без последствий для этого самого человека. Майор повернулся к Калу. Ты хоть в курсе, что твой камушек стоит на черном рынке, как маленькая космическая яхта?» Ал не выдержал и уставился на Мэтта, выразительно вытаращив глаза. Мэт понял правильно. «Он говорит, что за Элькор можно купить весь ваш рынок и город в придачу. Он не продается». «Я бы не был так уверен», — задумчиво отозвался майор. «Все известные шахты принадлежат корпорациям Терры. А вот на нелегальных рынках непонятно откуда, но камушки эти всплывают». «Да ладно, речь не об этом. Я про блокатор хотел сказать. Он просто нивелирует кориум и все». «Что?» — Алла опять посмотрел на Мэтта, но тот не заметил. «Я не понял, что значит «ни...» Что? Как?» «Я сам не знаю, как», — развел руками майор, обращаясь к Мэту. «Ты же в курсе, что в недоразвитых мирах любят в людей, что попало пихать? То процессор в мозг засунут, то пулемет вместо руки встроят». А поскольку миссии у нас, как правило, именно там, то иногда такого киборга можно остановить либо гранатой в рот, либо блокатором. Он всю электронику внутри тела глушит. Мэтт с сомнением покосился на Алла. Он же не киборг. Когда вокруг него силовое поле формироваться начало, нам было некогда выяснять, что он такое. Нам до операционного стола его дотащить надо было. Это потом мы выяснили, что электроники в нем майор сложил большой указательный пальцы кольцом. Ноль но кориум тоже блокируется. «Что он говорит?» — опять не выдержал Ал. «Переведи!» Он говорит... Мэт болезненно скривился. «Э, что эта штука у тебя на шее отключает Элькор, но ты не Эне». «Совершенно точно не Эне». В горле пересохло, и Ал все-таки схватил стакан, совершенно забыв, что тот ему не нравится.» Шипучая вода защекотала язык, весело взрываясь сотни пузырьков, но Ал не обратил внимания, жадно глотая ледяную жидкость. Допил, поставил стакан на стол и затравленно уставился на диких. Мэт ответил виноватым взглядом, а майор недоумённым. А ему теперь что, так и ходить? Это навсегда? Почему навсегда? удивился майор. Подрастет, подтвердит дееспособность и получит разрешение на ношение оружия. На тере это несложно. Ничего с этим камнем не случится, он еще триста лет проработает. Он говорит, потом снять можно. Сними, перебил Ал, глядя на майора. Сними сейчас. Голос предательски дрогнул, срываясь на детский писк. Но Ал только подался вперед, не отрывая взгляда от майора. Тот молча покачал головой. Даже в страшном сне Алу не могло присниться, что он будет умолять дикого... Но сейчас все стало неважно, померкло перед обжигающим желанием вновь почувствовать тепло в груди и услышать шелест за плечами. Ал зажмурился и обреченно выдохнул. — Пожалуйста. Майор встал и, заложив руки за спину, прошествовал к окну. Там все так же катила свои огненные волны странная река, а над пустыней медленно плыли черные, разрываемые алыми всполохами тучи, подбираясь к адскому светилу. Оно отбивалось, разметав длинные щупальца протуберанцев и пытаясь захватить как можно больше дикого неба, но тучи были упрями. На окно плюхнулась ярко-красная капля и медленно поползла вниз, темнее на глазах. И тут же забарабанил дождь. Огненный дождь. Алв вздрогнул. В этом мире нельзя летать, зачем ему тут крылья? Тут нет гор, нет ветра, нет неба. Тут невозможно жить, а можно только умирать. «Убей тогда!» «Что?» — майор развернулся. «Кого?» «Меня! Или верни мне нож, я сам!» Майор с минуту помолчал, а потом раздраженно посоветовал. «Ты еще вилкой закались". И, повернувшись к Мэтту, уточнил. «Все так серьезно?» «Он к шаре, — виновато кивнул Мэт. Они же отмороженные, помешанные на своих крыльях. Надо снять, а то он и правда вилкой». Энергичный ответ майора Клякса почему-то переводить не стало. Мэт только хмыкнул, но тоже промолчал. Хотел я это психологом оставить, рано слишком. Майор вернулся к Шару креслу. Ты хоть знаешь, что такое ДНК, геном? Переведи ему. Э, Мэт зачем-то покрутил в воздухе рукой. А я не знаю как. Ладно, так попробуем. Ал, когда ты сюда попал, у тебя взяли кровь и док ее проверил. Так вот, понимаешь, ты никак не мог родиться на этой планете. У тебя нет базовых мутаций, совсем, просто идеальный геном. А это значит, что или ты, или твои родители рождены в изначальных мирах. Да ладно, выдохнул Мэтт и уставился на Алла так, будто у того разом отросли хвост и рога, а заодно еще и драконий гребень прорезался. А как же... А вот это все чистая генная инженерия, не более того. Во дела. «Я тоже сначала не поверил», – кивнул майор. «Но док настаивал, и мы все-таки отправили запрос на Терру. А вчера вышли из туннеля и получили ответ». Майор замолчал, и Мэтт быстро закивал головой, словно подгоняя. «Стопроцентное совпадение, Ал. Тебя зовут Александр Кречет. Месяц назад тебе исполнилось 15, и последние тринадцать с половиной лет ты числишься пропавшим без вести. Переведи ему». «Он говорит, ты родился на Терре». Они это по твоей крови поняли. Тут не может быть ошибки. Странно, но слова ДНК и геному диких звучали почти так же, как на Эркхарском. И Алл отлично понял, что сказал дикий. Что такое ДНК, на Эркхаре знали даже маленькие дети. «Чушь!» – перебил Алл. «Я не мог родиться на вашей планете! Я не дикий!» Хотелось схватить этот идиотский шевеляющий стол и запустить им в окно, разорвать кресло, заорать или совершить еще что-нибудь столь же безумное и бессмысленное. Но он только сильнее выпрямился и уронил. Это ложь. Он не верит, перевел Мэтт. Я понял, кивнул майор. Я бы на его месте тоже не поверил. Но в любом случае ни о каких рабах речи быть не может. Он гражданин ТР-2. Какие рабы? Блокатор пока тоже останется на месте, мне приключения не нужны. Мэт покрутил в руках окровавленный ком салфеток и шмыгнул распухающим на глазах носом. Но спорить не стал. Ал тоже молчал. «Так, Стоун, бегом уже в медотсек. А ты...» — майор ткнул пальцем в вала. «Еще одна драка, и до теры ты у меня сидишь в карцере. Достал. А пока иди подумай. А как успокоишься, приходи поговорим. Например, о том, почему вы все там в масках ходите». Ал молча встал. Зря он вообще послушал этого серокожего и пошел сюда. Правда, поверил, что Дикий снимут ошейник. Еще и просить начал унижаться. Если бы братья видели, навсегда бы от него отвернулись. Просить Диких хуже позора не придумаешь. Осталось только разреветься, как птенцу. «Круто!» Мэт едва дождался, пока за ними закроется дверь и подпрыгнул. «Вот это да! Ты из изначальных миров! Отвали! Да круто же!» Мэтт взмахнул рукой, собираясь пихнуть его в плечо, но Ал успел уклониться, злоуставившись на Сирокужего. «Он точно не обучаемый? Чего нарывается? Жить не хочет?» «Правильно я заставил тебя забрать», — не заметил маневров Алла Мэтт. «А они не хотели». «Что? Что значит заставил?» «Да десантники тебя хотели в больницу в город тащить, а я объяснил, что больница у вас, что умрешь ты там, и все, и никто тебя лечить не будет». «Зачем?» — выдохнул Лал. «Зачем ты это сделал?» — Ты бы умер иначе, — удивился Мэт. Как тебя было оставить? — Я должен был умереть. — Чушь, — безапелляционно отрезал Мэт. Никто не должен умирать. — А потом ты же меня спас. — Да не собирался я тебя спасать. — Кому нужно спасать Энне? Ты никто. Слова упали тяжело и глубоко, как валун в реку, намертво зарывшийся в донный ил. Мэт растерянно моргнул и отступил, потом тихо ответил. — Значит, я не такой, как ты. Я не мог тебя там оставить. Можешь мне еще раз врезать, раз тебе так плохо. Ал помолчал, разглядывая бывшего раба, и совершенно искренне сказал. — Я тебя ненавижу.